«У тебя не просто красивая, у тебя золотая жена». И почему-то оба они, Вера и Алексей, догадались, что слово «золото» для Ольги священно, и что в этом слове для нее таится отнюдь нематериальный, духовный смысл. Вера отпрянула и вырвала руку и крикнула, «Ну что вы, Ольга, зачем вы так?» Ната спокойно вернулась на свое место и села, не забыв при этом оправить платье. Оно уже начало подсыхать. Она оперлась подбородком на руки и с лукавством, глядя на Веру, сказала, «Давай лучше будем на «ты», хорошо?» «Ты, Вершка, ты. Ты здесь хозяйка. Не я, а ты. И прошу тебя, поведи застолье, а то наш кавалер онемел совсем. Ну, кто произнесет тост?» «Ты или я?» «Конечно, ты», — не раздумывая решила Вера. «Как скажешь, тогда мы выпьем за Москву, за наш разбитый, расхлябанный, непричесанный, больной, гордый город, лучше которого нет на свете». Она сама налила себе полный бокал и залпом выпила, не дожидаясь, покуда Алексей придет в себя и примется за обязанности главы дома. Алексей, ни слова не говоря, покачал головой, и, дескать, «ну и ну» разлил вино по бокалам и сжал под столом Верину руку. Только потом осмелился взглянуть на Ольгу и очень тихо сказал «Спасибо». Потом он снова поднялся из-за стола, подошел к старинной печке, выложенной белым кафелем, открыл заслонку, просунул внутрь руку, порылся там в глубине и извлек на свет бутылку виски, початую на одну треть. И когда он, поставив бутылку на стол, отошел к буфету, чтобы взять свой излюбленный стаканчик синего хрусталя, его дамы неожиданно и лукаво переглянулись между собой, чуть ли не подмигнув друг другу, и обе разом прошептали одними губами слово «заначка», и разом прыснули, Алёшка обернулся. «Что это вы хохочете? Небось, надо мной?» Краски понемногу оживали на его лице, Слава Богу, думал при этом каждый из них, это уже разрядка, катастрофы, взрыва, Хиросимы и Нагасаки не произошло. Но как быть дальше? Дамы без всяких тостов мирно потягивали вино, а их кавалер залпом осушил подряд две стопки виски. Вернувшись за стол, он заметно повеселел. «Ольга, что ты все, Москва, Москва!» Как чеховские сестры, честное слово, расскажи лучше, как Бонн, как Германия. А что Германия? Глаза Ольги стали фиолетовыми, только зрачки в них оставались расширенными, чуть ли не со старый советский полтинник. Рейн ее затопил этой зимой, вышел из берегов. Совершенно весь вышел, подвалы домов затопило, кое-где и первые этажи». Вот досталась бюргером, с наслаждением выпалила она, замельтешились, а то все кусточки, горшочки, а тут Эвана. Вся твоя Германия как с цепи сорвалась, как будто сам Роландов-дракон на горе своей прыгает и воет. «Какой Роландов-дракон?» — поинтересовалась Вера. «Ну, был такой». Ел всех, жил на горе в замке, а напротив, через рейн, жил Роланд. Это их народный герой, легендарный, протянула она на распев, явно наслаждаясь рассказом. У него тоже был замок. Его развалины по сей день сохранились, я живу возле них, только под горой. Ну вот, этот Роланд дракона несчастного и порешил, и стал героем. А разве дракон не герой? Он ведь летать умел. Он живым воплощением чуда был. Правда, правда, живым. Я его отражение времени видела. Он бунтовал, хвостом бил, прям как я. И Ольга, в мгновение ока, оказалась сидящей на краю стола, подняв ноги и руки в совершенной академической балетной позе на плече у партнера. При этом глаза ее дико блеснули. «Оля, ради Бога, Оленька, я тебя умоляю!» Едва Ольгины ноги в ажурных чулках взметнулись над столом, а на лице ее засверкало